Глава 11 Оскар. Очередной день, который не задался с самого утра. Слишком часто за время, что я нахожусь на родине, ловлю себя на мысли, что лучше бы и не возвращался сюда. В Ардории мне было весьма неплохо. Да, без наследных земель, но это дело наживное. Главные нервы были целее, и люди окружали приятные. Но тогда я бы не попрощался с сестрой. И ладно, не буду ругаться. Но каких-то светлых чувств между нами не возникло даже в самый последний момент. Лишь тупая боль, не до конца выплеснутые обиды и облегчение от того, что не придется терпеть друг друга дальше. Жестко, но правдиво. И такие чувства испытывал не только я, но и сестра. Уж в этом мы были всегда солидарны. От начала и до конца. Но, с другой стороны, не появись я в Умбрии, Мэрилин сдали бы под опеку государству. Я так и не смог узнать, кто отец девчонки. Но, к счастью, ни в каких документах он не числится. А значит, еще один претендент на земле мне не грозит. Что касается самого ребенка... Ох, тяжело нам с ней. Обоим тяжело. Очень. И вроде как я, взрослый, должен быть терпимее, умнее, мудрее. И черт знает, каким еще. Но не могу я. Обычно при взаимодействии с ней у меня включается только... Я старший. Значит, меня должны беспрекословно слушаться. Эх... «Был бы еще мальчик, может, мы бы смогли наладить контакт. А так, что мне с ней делать? В куклу играть и косички заплетать? У меня своих дел полно. Нужно еще договор составить, чтобы соседка играла свою роль до конца. Еще одну рядом с собой терпеть. Но это хотя бы взрослая». «Ваша милость, девочка так и не позавтракала!» Забегает ко мне в кабинет экономка. «Я звала, звала! Ее любимые блинчики с сиропом приготовила, а она ни в какую!» «Оставила поднос под дверью, но он не тронут, а уже время обеда!» Перевожу взгляд на часы. «Действительно обед. Смотрю на рабочий стол, а в договоре снова не строчки. В голове пустота, а в груди раздражение. Если в скором времени не возьмусь за себя, Сандерс приберет все за гребущими лапами государственной системы. Проголодается и выглянет Кейтлин, успокойтесь. Никакого желания идти к девчонке у меня нет. Снова поругаемся, а нельзя». Я понял вчера, что для мира нам лучше как можно меньше пересекаться. Ваша милость, она не отвечает, и двери заперта. Экономка никак не хочет угуманиться. Хорошо. Тяжело вздыхаю. Я схожу. Поднимаясь на ноги, мысленно уговаривая себя не вестись на провокации ребенка, сохранять невозмутимость и не повышать голос. Сложно даже мысленно. Вы только не ругайте ее. Девочка потеряла маму, она напугана и растеряна. Причитает рядом прислуга. «Мама не слишком-то ею занималась, по вашим словам». Справедливо возражаю. «Но все-таки она мама», объясняет Кейтлин таким тоном, словно я неразумное дитя. «Даже женское равнодушие воспринимается мягче». Раздраженно закатываю глаза. «Именно что равнодушие, а мои попытки воспитать человека воспринимаются в штыки». Мерлин, Стучу в дверь. «Открывай!» «Помягче!» Подзуживает рядом экономка. Качаю головой, но подчиняюсь. Пожалуйста, открой дверь. Кэтлин волнуется, что ты до сих пор не поела. И нельзя закрываться. Вдруг тебе помощь понадобится, а мы не сможем ее быстро организовать. Тишина. Дергаю ручку, не поддается. Черт, а вдруг с ней действительно что-то произошло, а мы тут стоим? Мамочкин ритуал не должен был срикошетить на ребенка, но кто знает, по моей спине тут же пробегает холодок страха. Я не могу потерять еще и девчонку. Плевать на наследство. Лучше пусть будет рядом кто-то родной. В панике выбивая плечом дверь. Замок хлипкий, быстро поддается. Вбегаем с экономкой внутрь, спотыкаясь об блины с сиропом. А внутри как будто никого. Расправленная постель, раскиданные вещи, открытый шкаф и окно, тоже открытое. Кэтлин еще на что-то надеется. Заглядывает под кровать, за шкаф, зовет девчонку. Я же уже точно знаю, что ее здесь нет. Подхожу к открытому окну. Второй этаж, но выступы широкие, и совсем рядом толстые стебли винограда, что канаты. Ребенка выдержат. Дергаю их. Может, и меня выдержат. Она ловкая и находчивая. Верну домой. Найму учителя по физической подготовке, чтобы талант развивала. «Неужели сбежала?» сплескивает руками экономка. «А как она без еды и воды? В комнате ведь ничего не было!» Ага, а с сообразительностью не очень. Нужно будет еще учителей, чтобы и с этой стороны подтянули.